Валя, фли Пронесся слух, что в Москве открывается новый институт. Почему распоряжению – непонятно. Много лет спустя наш бывший аспирант Юра Шарапов рылся во всех архивах, пытался найти, кто дал команду, но так и не нашел. Первое постановление было подписано замнаркома просвещения Эпштейном в 1931 году. Но сам он не мог принять такое решение. Наверняка была команда сверху. Сначала институт назывался историко-философским. В 1934-м к нему добавили литературный факультет, а еще позже – экономический. Первый набор состоялся в 1935 году. Принимали в основном москвичей, до провинции слух еще не дошел. Отличников – без экзаменов. в 36 году Открыли прием для всех. И хлынуло дикое количество людей. Вели вступительный экзамен из 11 предметов. Для отличников только собеседование. У Аси, которая потом стала моей лучшей подругой, были две или три четверки в аттестате. Ей пришлось сдавать не только литературу, историю, язык, но и физику, химию, математику, биологию. Сдала и получил все пятерки. Муха и Белка тоже сдавали, но очков не хватило, и их приняли на исторический. Проучились на ИСТФАКе год и перевелись к нам на литературный. Это был удивительный институт. Разыскали старых преподавателей, которые прозябали где-то забытые, заброшенные, голодные. Их друзей и коллег в 1922 году погрузили на пароходы, и отправили в Германию. Ленин называл их растлителями учащейся молодёжи. Теперь растлители понадобились. Старым профессорам поручили преподавать историю так, как они это делали до революции. Марксизм, похоже, был больше не нужен. С нами училась Рай берзон вот с такой шевелюрой вьющихся волос Она потом вышла замуж за Лёни Шершера. Необыкновенно активная комсомолка. Лёня, худой, бледный, очень остроумный, был редактором нашей стеной газеты «Комсомолия». Она делала с таким энтузиазмом, что каждый раз получалось необыкновенной длины. Целиком занималась всю стену коридора. Чего только там не было. Карикатуры, стихи. Обязательно стихи наших поэтов – Павла Когана, Этьки Подаревского – оба погибли на фронте. Даня тогда писал только лирические стихи и только мне. У нас с Дани начался роман, а тут Этька тоже в меня влюбился. Но Даня встал насмерть, они даже подрались. Потом, правда, помирились. В моей жизни было так. Пришла в институт, познакомилась с Даней. А когда роман начался – все. На этом все мои романтические истории были заперты на ключ. Так и прожила до развода. Уже через много лет, когда я работал в журнале «Новый мир», ко мне пришел Вадим Струве. «А ты знаешь, что я был в тебя влюблен?» – сказал Вадим. «Ты с ума сошел!» «Ну как же? Я пытался через твоего Даньку пробиться, ничего не получилось». Если бы я была более свободной, раскованной, может быть, прожила бы более веселую жизнь. Я с детства страшно стеснительная. Помню, меня, девятилетнюю, послали в аптеку. Надо было сначала заплатить в кассу, а потом с этим чеком идти к прилавку. Я чек в кассе выбила и по рассеянности пошла к двери. Мне кричат из-за прилавка. «Девочка, ты лекарство получить забыла!» Я залилась краской и быстро говорю, а мне и не надо, и бегом на улицу. Первый день в Ифли выпал на международный юношеский день, и все студенты шли на демонстрацию на Красную площадь. А там, на мавзолее вожди, один вождь лежал в гробу, а сверху стояли вожди сегодняшние. Идти пешком от Сокольников до Красной площади не меньше трех часов построились двинулись шеренгами по четыре человека тот пришел с гармошкой как только мы останавливались начиналась музыка сразу начинали танцевать прыгать, вообще веселье мы оказались в здании в одном ряду и разговорились что ты любишь читать я люблю маяковского и я люблю маяковского я люблю чехова и я люблю чехова боже мой как все совпадает наум лазаревич Отец. Читал им дома Чехова по вечерам, а Маяковского он сам полюбил. В моей семье книг было мало. Сошла однажды к соседям, увидела книжку, стихи. Я говорю, а что такое? Они, возьми, почитай, если хочешь. Мы в библиотеке взяли, но у нас как-то не идет. Я взяла томик домой, открыла Маяковского, летающий пролетарий. У меня родители из прошлой эпохи, религиозные дома икона висит, а тут читаю, небо осмотрели и внутри, и наружно, никаких богов, ни ангелов не обнаружено. Прочитала и влюбилась. В девятом классе был учитель по литературе Александр Иванович. Мы обычно читали вслух, а потом проводили разбор. А тут как раз должны были проходить Маяковского. Александр Иванович его явно не любил но ну, говорит, найдется кто-нибудь, желающий прочитать вслух?» Я вызвалась. «Вовек такого бесценного груза еще не несли океаны наши, как гроб этот красный к дому Союзов, плывущий на спинах рыданий и марши». Я читал с таким чувством, что когда закончил, он сказал, «Да, это, пожалуй, интересно». Так я распропагандировала своего учителя. А с Чеховым у меня было так. Пошли с папой в гости. Там были незнакомые дети. Я застеснялась, отошла подальше, увидела книжку на диване, села и уткнулась в нее. А это оказался Чехов. Прочитал рассказ «Радость». Человек попал под лошадь, и об этом напечатали в газете. Потом позвали к столу. Я с трудом оторвалась. А когда обед закончился и люди стали разговаривать, я сползла со стула и скорее снова на диван за книжкой. Потом попросила родителей, чтобы мне достали Чехова. Итак, мы с дяней познакомились, разговорились, как-то хорошо было. Потом на занятиях сели не совсем рядом, но близко. В институте можно было заниматься немецким, английским и французским на выбор. Я выбрала немецкий. У меня в школе был немецкий. И дань тоже. Ну вот, Даня все время мелькал. Здравствуй, здравствуй. Весь сентябрь так проходили рядом. А потом он перестал почему-то появляться. Ну ладно, не ходит и не ходит. Где-то к концу декабря Даня опять вдруг возник. Садится недалеко от меня. Потом передает записку. «Я тебя люблю». Боже мой, с ума сошел человек. И дальше Не уходи после лекции домой, поговорим. Ну, пожалуйста, давай поговорим. Кончается лекция. Мы не идем домой, а поднимаемся на пятый этаж, откуда вела лесенка на чердак. Считалось, что там кабинет помощника ректора, а на самом деле там сидел Яша, работник НКВД. Кстати, этот Яша Додзин многим помогал. Агнесия Кун, например, дочери Белла Куна, когда арестовали ее отца, помог остаться в институте. А вот хан Киганецкой, дочери польского революционера, и Ёлки Мураловой, дочери коменданта Кремля, помочь не смог. Их исключили из комсомола и выгнали из Москвы. Теперь часто пишут, в эту страшную эпоху террора и фли был оазисом. Не был. Шли процессы, у нас происходили эти дикие собрания – где дети арестованных должны были публично каяться, отрекаться от родителей, нужно было голосовать за их исключение. А бывало так, что человека исключили из комсомола, а потом он просто исчезал. У нас был такой Иван Шатилов. Я сделал доклад о международном положении еще на первом курсе. Иван подошел ко мне и сказал, оказывается, девчонки умеют соображать. Я просиял Через неделю его исключили из комсомола, уже не помню за что. Еще через несколько дней он исчез. Много лет спустя пришел ко мне в новый мир. Ты меня узнаешь? Да. Я знаю, кто на меня донес, но не скажу, потому что вы все его обожаете. Я поняла, о ком речь. Рассказала дани Он помрачнел. Никому не рассказывай. Так вот. Мы с Даней поднимаемся по лесенке на пятый этаж. Он притащил два стула, и он начинает объясняться мне в любви. Он так хорошо и интересно говорил, что мы просидели там, наверное, час. Народ уже почти разошелся, а мы двинулись домой пешком. От института до метро «Сокольники» минут сорок. И с тех пор эта дорога стала нашей традицией. Учиться было необыкновенно интересно. В программе все на свете – латынь, история, начиная с Египта, потом Греция, Рим, Средние века. На первом курсе древнюю историю читал профессор Сергеевский. Даня всю его лекцию записал стихами в моей тетради. «Товарищи, что мы з зрим? Сулла идет на Рим. Идет за одной одна сомнительная война. Сомнительная поймиты, потому что дрались сомниты». Тетрадь это пропало при разводе, кстати. Лекции заканчивались в три часа, мы бежим обедать. Рядом был завод «Красный богатырь», там делали калоши. И там в фабричной столовой нас кормили. Мы платили, конечно. Мама и папа давали с собой 10 рублей в день, а Дане давали 5. А потом допоздна сидели в институте, в читальне. В 10 часов вечера институт запирался, и мы шли домой. Иногда, когда нас распирала нежность, мы шли не только до метро «Сокольники», а дальше, пешком. Я жила в Богословском переулке, приходила домой часа в три, а вставать в полвосьмого. Ну и что? А бывало, вечером идем-идем, сворачиваем в мой переулочек около камерного театра, и я вижу, у нашего крыльца стоит мама, волнуется, но видит, что мы идем вдвоем. Она юрп и бегом-бегом наверх, как будто она спит, не ждала и не волновалась. Летом тридцать седьмого года Даня, его брат Арик, их друг Лёва Бергельсон, ещё несколько приятелей пошли в поход по военно-грузинской дороге. Меня звали с собой, мне очень хотелось, но я отказалась. В детстве у меня обнаружили шумок в сердце, а в то время для лечения сердечных заболеваний рекомендовали как можно больше лежать, и как можно меньше делать резких движений. Мне всегда хотелось бегать и прыгать, но я была послушной девочкой. От добросовестного лежания у меня с годами образовалось искривление позвоночника. Когда врач в Америке прописал мне упражнение для спины, я пыталась объяснить ему, что мне нельзя, рассказал ему про шумок в сердце. Мне тут же сделали кардиограмму и сказали, такого здорового сердца в вашем возрасте мы не видели давно. Это вам о пользе лежания. Илья Муромец тоже 40 лет на печи пролежал. Из рассказов Дани о походе я помню только два эпизода. Подниматься тяжело, рассказывал он. Особенно с рюкзаком 60 килограммов. Но это сравнительно безопасно. Все травмы обычно происходят при спуске. Спускаться надо медленно. Пока есть силы, это удается. Но постепенно устаешь. Рюкзак тянет вниз, и через какое-то время начинаешь бежать. Тогда травмы неизбежны. Все, что угодно, от подвернутой стопы до трещины в черепе. Другая опасность – камни. Первый, кто заметил катящийся сверху камень, громко кричит «камень». Все тогда быстро смотрят наверх, пытаясь вычислить траекторию, чтобы успеть отскочить или прикрыться рюкзаком. Когда вернулись в Москву, развлекались так. Идут по улице Горького, мимо новых домов. Кто-нибудь крикнет «Камень!» Все тут же головы вверх, но вместо камня взгляд натыкается на смотрящие вниз скульптуры. Сразу после похода Даня повез меня на дачу знакомиться с родителями. Волновался, как родители отнесутся. Ну да, они уже не были местечковыми евреями, но Шикса... Из православной религиозной семьи младшая сестра Ривы, тетя Рахиль, которая однажды встретила нас вдвоем, уже провела с Даней беседу. «Ты понимаешь, что рано или поздно она тебя назовет жидом?» Я волновалась не меньше Дани, но не по поводу реакции его родителей, меня скорее волновали мои собственные. Хотя я не могла вспомнить, чтобы папа хоть раз употребил слово «жид», но он все-таки был арестован не за что-нибудь, а за антисемитизм, пусть не свой, а Головановский. При мне ни папа, ни мама ничего антисемитского не произносили никогда. Не знаю, может быть, в душе им и хотелось, чтобы продолжение семьи было более близким и родственным, но они никогда этого не показывали. Даню со временем искренне полюбили. И про разговор Рахили с Даней я знала. Но когда мы с ней познакомились поближе, особенно в эвакуации, мы очень подружились. Она говорила, что лучше человека, чем Василий Иванович, она не знает. Так что у нас с Шульцами потом было полное единение. Много лет спустя, уже после смерти папы, наша домработница Катя Харченко говорила мне, что папа ей якобы признавался. Вот внучка у меня хорошая, она на русскую похожа. А внук, к сожалению, еврей. Халкоголички Кати верить нельзя, могла и соврать.